Глава 7. На другой день после седанского погрома обе германские армии хлынули к Парижу. Маская направилась к северу по долине Марны, тогда как армия прусского кронпринца перешла Сену в Вильнёс-Сен-Жорж и двинулась к Версалю, намереваясь обойти город с юга. В теплое сентябрьское утро, когда генерал Дюкрос только что сформированным 14 корпусом решил атаковать армию Кронпринца во время ее флангового движения, новый полк Мариса, стоявший в лесах влево от Медона, был двинут к месту действия только после того, как поражение стало несомненным. Несколько бомб было достаточно, чтобы произвести панику в батальоне Зуавов, состоявшем из новобранцев. Остальное войско также пришло в расстройство, увлеченное вслед за первыми беглецами, и в таком смятении бросилось прочь от неприятеля, что остановилось только за стенами Парижа. Тогда в городе произошел жестокий переполох, все позиции перед южными фортами были потеряны, и в тот же вечер последняя нить, соединявшая столицу с остальной Францией, телеграф западной железной дороги, была перерезана. Париж оказался изолированным от всего остального мира. В тот вечер Мариса охватила невыносимая тоска. Если бы немцы отважились, они расположились бы ночевать на Карусельной площади. Но они соблюдали величайшую осторожность, решившись вести классическую осаду и наметив заранее точные пункты обложения. Маская армия должна была образовать непрерывную цепь на северной стороне от Круасси до Марны через Эпине. а третья армия — с юга от Шеневьера до Шатильона и Бужеваля, между тем как главная квартира прусаков, король Вильгельм, Бисмарк и Мольтке, водворилась в Версале. Итак, гигантская блокада, которую считали невозможной, стала совершившимся фактом. Громадный город, обнесенный стеною с бастионом в восемь с половиной льё в окружности, пятнадцатью фортами и шестью отдельными редутами, оказался как в тюрьме. Армия, защищавшая Париж, состояла только из 13 корпуса, спасенного и приведенного обратно генералом Венуа, и затем 14 который еще формировался и был отдан под начальство генерала Дюкро, причем состав обоих этих корпусов равнялся 80 тысячам солдат. Сюда же следовало прибавить 14 тысяч морской пехоты, 15 тысяч вольных стрелков и 115 тысяч солдат подвижной гвардии, не считая 300 тысяч человек национальной гвардии, распределенных по девяти отделам городских укреплений. Если это войско было велико по своей численности, зато в нем ощущался большой недостаток в дисциплинированных солдатах, испытанных и привыкших к войне. Новобранцев экипировали и обучали. Париж обратился в колоссальный укрепленный лагерь. Приготовления к обороне с каждым часом становились все торопливее, лихорадочнее. Дома в районе военных действий срывались до основания. 200 пушек крупного калибра и 2500 других орудий расставлялись на места. На заводах отливались новые пушки. Целый арсенал создавался вновь, словно вырастал из земли, благодаря громадной энергии и горячему патриотизму министра Дриана. После прерванных переговоров в Ферьере, когда Жюль Фавр обнародовал требования Бисмарка, состоявшие в том, чтобы Эльзас был уступлен немцам, гарнизон Страсбурга сдался в плен, и страна уплатила бы неприятелю 3 миллиарда контрибуции, раздался всеобщий вопль. Нация требовала продолжения войны и решилась сопротивляться, считая это необходимым условием самой жизни Франции. Даже не надеясь победить, Париж должен защищаться, чтобы Отечество могло продолжать свое существование. Однажды в воскресенье, в конце сентября, Марис был командирован начальством на другой конец города, и вид улицы-площадей, по которым ему пришлось идти, преисполнил его новой надеждой. Со времени поражения под Шатильоном Марис казалось, что сердца защитников облагородились, готовые к великому делу. Париж, такой распущенный, такой жадный до наслаждений, кипел теперь радостной отвагой, готовый без всякой аффектации принести себя в жертву. На каждом шагу виднелись только военные мундиры, а самые бескорыстные щеголяли в кепе национальной гвардии. Подобно гигантским часам, в которых лопнула пружина, общественная жизнь внезапно остановилась. Промышленность, торговля, дела — все было отложено в сторону. Только одна страсть воодушевляла людей — желание победить. Одно было у всех на устах, служило единственным предметом всех разговоров, воспламеняло сердца и головы как на общественных собраниях, так в караулах и на улицах, где постоянно толпились кучки прохожих, загромождая тротуары. Светлые иллюзии увлекали весь этот люд в одном общем порыве, заставляя его бросаться, чертя голову навстречу опасностям, в каком-то иступлении великодушия. То был настоящий кризис болезненной нервозности, эпидемическая лихорадка, когда все представляется в преувеличенном виде, с резкими переходами от панического страха к безграничному доверию. Достаточно было дуновения, чтобы разнуздать в человеке зверя и заставить его ринуться вперед на пролом. На улице мучеников Марис сделался свидетелем наэлектризовавшие его сцены. Разъяренная толпа осаждала дом, где в минувшую ночь до самого рассвета было ярко освещено одно из окон верхнего этажа, очевидно, с целью подать через весь Париж сигнал прусакам, расположившимся в Бельвю. Тамимой страхом, буржуа буквально жили на крышах, наблюдая за тем, что происходит в окрестностях. Накануне чуть не утопили какого-то несчастного в бассейне Тюлери, заметив, что он рассматривает план города, разложив его перед собою на садовой скамейке. Марис, свободный прежде от всяких предвзятых идей, заразился, в свою очередь, этой болезненной подозрительностью, изверившись за последнее время решительно во всем. Он больше не отчаивался, как в злополучный вечер жестокой паники под Шатильоном, когда у него явилось сомнение, что французская армия может еще мужественно постоять за себя. Вылазки 30 сентября близ Г и Шевельи, 13 октября, когда гвардейцы отняли у неприятеля Бонье, и, наконец, 21 октября, когда его полк овладел на короткое время парком Мальмезон, вернули ему все прежнее доверие. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло и разгорелось сжигавшее его пламя надежды. Если прусаки и останавливали французскую армию на всех пунктах, она все-таки доблестно билась с ними и могла еще победить. Источником мучения Мариса был громадный Париж с его переходом от радужных мечтаний к полному упадку духа. Париж, мучимый страхом измены и снедаемый жаждой победы. А что если после императора и маршала Макмагона генерал Трошу и генерал Дюкро окажутся посредственными военачальниками, бессознательными орудиями поражения? Движение, унесшее империю, грозило унести и правительство национальной обороны. Здесь сказывалось страшное нетерпение пылких людей, хотевших забрать в свои руки власть, чтобы спасти Францию». Жюль Фавр и другие главари становились уже и теперь менее популярными, чем прежние павшие министры Наполеона III. Раз они не хотели бить прусаков, им оставалось только уступить место другим, революционерам. Те, по крайней мере, были уверены в победе, призывали народ к поголовному восстанию и выслушивали фантазеров, которые предлагали подвести под сражающихся мины или испепелить их под небывалым дождем греческого огня. Накануне 31 октября Марис опять мучился этим недугом недоверия и мечтательности. Теперь он увлекался бреднями, которые в прежнее время вызвали бы у него улыбку. Почему же нет? Разве есть предел человеческой глупости и преступности? Разве чудо не становилось возможным среди катастроф, потрясавших мир? Давно уже в Марисе накипало озлобление. Еще с того момента, когда он узнал в лагере перед Мюльгаузеном о фрешвиллерском поражении. Седан был для него не зажившей раной, которая сочилась кровью, постоянно растравляемая и готовая открыться от малейшего толчка. Каждая неудача оставляла в нем следы болезненного потрясения. Тело его изнурилось, голова обессилила от долгих голодовок, от бессонных ночей. Вся эта невероятная жизнь жестоких кошмаров подействовала на него таким ошеломляющим образом, что порой Морис даже не знал, живет он на самом деле или нет». и мысль, что столько вынесенных страданий приведет лишь к новой непоправимой катастрофе, сводила его с ума, делала из образованного человека существо, руководимое одним лишь инстинктом, впавшее в детство, беспрерывно поддающееся минутным порывам. Лучше подвергнуться поголовному истреблению, чем уступить хоть одно су из богатств Франции или дюйм ее территории. С ним заканчивалась эволюция, которая под ударами первых проигранных сражений унесла наполеоновскую легенду, сентиментальный бонапартизм, навеянный эпическими рассказами деда. Мало того, Морис даже не стоял больше за теоретическую, разумную республику. Им овладел революционный дух насилий. Он верил в необходимость террора, чтобы смести прочь неспособных и изменников, собирающихся погубить Отечество. Неудивительно, что 31 октября Марис всем сердцем примкнул к бунтовщикам, когда одна за другой последовали роковые вести, потеря буржуэя, так доблестно отбитого волонтерами прессы в ночь с 27 на 28 сентября, приезд Тьера в Версаль по возвращении с путешествия по европейским столицам, откуда он вернулся, по слухам, с тем, чтобы вступить в переговоры от имени Наполеона Третьего. Наконец, сдача Мецца, подтвержденная им же после неясных слухов, уже ходивших в осажденном городе. Последний жестокий удар, второй седан, только покрытый еще большим позором. На другой день Марис узнал в ратуше о происшествиях, о кратковременной победе бунтовщиков, об аресте членов правительства национальной обороны, продолжавшемся до четырех часов утра, после чего озлобленное сначала против них население опомнилось и освободило арестованных из страха перед торжествующим восстанием. Тут молодой человек искренне пожалел это мертворожденное детище, эту коммуну, которая, пожалуй, могла бы спасти Францию. Призыв к оружию, тревожный клич «Отечество в опасности» — все это были классические воспоминания свободного народа, который не хочет умирать. Киэр не посмел даже сунуть нос в Париж, и после неудачных переговоров осажденная столица чуть не устроила у себя иллюминации. Ноябрь миновал среди лихорадочного ожидания. Происходили мелкие битвы, в которых Марис не принимал никакого участия. Его полк стоял теперь поблизости Сент-Уана, и он пользовался каждым благоприятным случаем, чтобы уйти и что-нибудь разузнать. Подобно ему, Париж томился тревожной неизвестностью. Выбор мэров как будто успокоил политические страсти, но почти все избранные принадлежали к крайним партиям, что представляло само по себе плохое ручательство за будущее. В своем временном затишье Париж с нетерпением ожидал генеральной вылазки, которые настойчиво требовали осажденные, видя в ней залог непременной победы и избавления. Тут опять не допускалось никаких сомнений. Прусаки будут опрокинуты, и французы растопчут их ногами. Приготовления производились на полуострове Женвилье. Этот пункт сочли самым удобным для начала действий. В одно прекрасное утро защитники города пришли в безумный восторг по поводу счастливых известий из-под Кульмье. «Орлеан отнят у неприятеля, и луарская армия спешит на выручку Парижа». Говорили, что она будто бы уже расположилась лагерем в Этампе. Теперь все приняло иной оборот, оставалось только соединиться с нею по ту сторону Марны. Военные силы были организованы, создано три армии. Одна составленная из батальонов Национальной гвардии под предводительством генерала Климана Тома, другая, сформированная из 12-13 корпуса и усиленная лучшими элементами, взятыми понемногу отовсюду. С этой армией генерал Дюкро должен был произвести генеральную атаку. И, наконец, третья, резервная, составленная исключительно из солдат подвижной гвардии и вверенная генералу Венуа. Непоколебимая Вера воодушевляла Мариса, когда 28 ноября он расположился на ночлег в Венсенском лесу со своим 115-м полком. Тут были три корпуса второй армии. Говорили, что встреча с Луарской армией назначена на следующий день в Фонтенбло. Но вдруг посыпались неудачи, обычные промахи. Внезапная прибыль воды помешала наведению понтонных мостов. Ошибочные приказы замедляли движение войска. На следующий день 115-й полк одним из первых перешел реку и, находясь с 10 часов под жестоким огнем, вступил в деревню Шампиньи. У Мариса голова шла кругом. Он был как безумный. Ружье жгло ему пальцы, несмотря на страшный мороз. Единственным его желанием с тех пор, как они выступили, было идти таким образом безостановочно вперед до тех пор, пока их армия не соединится с товарищами из провинции. Однако перед Шампиньи и Бри французское войско наткнулось на ограды парков Кильи и Вилье, простиравшиеся на протяжении полукилометра. Из них прусаки сделали неприступные крепости. Мужество покинуло всех ввиду такого препятствия. Сто той минуты французами овладело колебание, им пришлось пятиться назад. Третий корпус застрял в дороге, а первый и второй два дня защищали шампиньи, но были принуждены покинуть его ночью 2 декабря после своей бесплодной победы. В ту ночь вся армия вернулась на стоянку под деревьями венсенского леса, побелевшими от ини. У Мариса онемели от холода ноги. Он бросился ничком на мерзлую землю и зарыдал. Ах, какие мрачные, печальные дни потянулись после неудачи, постигший грандиозный план! Генеральная вылазка, подготовлявшаяся так долго, неодолимый натиск, который должен был освободить Париж, окончился поражением, а три дня спустя письмо от генерала Мольтки принесло известие, что разбитая луарская армия принуждена была снова покинуть Орлеан. Роковое кольцо блокады сжималось все уже, и с этих пор исчезла возможность его прорвать. но Париж в своем лихорадочном отчаянии, казалось, черпал новые силы для дальнейшего сопротивления. В стенах его между тем стал обнаруживаться голод. С половины октября мясо начали продавать определенными порциями. В декабре от громадных стад быков и баранов, помещенных в Булонском лесу и вечно бродивших там в облаках пыли, не оставалось ничего. Тогда принялись за лошадей. Казенные запасы, а потом и реквизиции муки и зерна обеспечили доставку хлеба для осажденных еще на 4 месяца. Когда вся мука истощилась, пришлось устраивать мельницы на вокзалах. В топливе также ощущался недостаток, его берегли на помол зерна, на печенье хлеба, на приготовление оружия. И Париж без газа, освещавшийся лишь редкими керосиновыми фонарями, Париж, дрожавший от холода под ледяным покровом, Париж, которому выдавали по порциям черный хлеб и канину, все-таки продолжал надеяться, толкуя о Федерби на севере, о Шанзе на луаре, о Бурбаки на востоке, точно какое-то чудо могло привести их победителями к стенам столицы. Перед булочными и мясными лавками каждый день стояли на снегу бесконечные вереницы людей, утешая себя порою вестями о воображаемых великих победах. Упадок духа после каждого поражения сменялся надеждой. Живучая иллюзия снова возрождалась, пылая ярким светочем перед этой толпой, доведенной до галлюцинаций под влиянием голода и страданий. На площади Шато-До какой-то солдат заговорил о сдаче, и прохожие чуть не растерзали его. В то время как армия, потеряв всякое мужество и чувствуя близость конца, требовала мира, население кричало, что следует сделать еще поголовную вылазку, ринуться на неприятеля потоком, всем вместе, целой массой народа, не исключая женщин и детей, броситься на прусаков неодолимым потоком реки, прорвавшей плотину, которая опрокидывает и уносит все на своем пути. И Марис уединялся, чуждаясь товарищей. В нем все сильнее росла ненависть к своему солдатскому ремеслу, которое приковывало его к одному месту под прикрытием Мон-Валерьен, обрекая на бесполезную, томительную праздность. Поэтому он изыскивал все возможные случаи, чтобы уходить оттуда, и спешил в Париж, где жил сердцем. Марис чувствовал себя легко только в толпе. Он хотел заставить себя надеяться за одно с нею. Часто ему случалось наблюдать за отправкой воздушных шаров, которые через день поднимались с вокзала Северной железной дороги, унося с собой почтовых голубей и депеши. На печальном зимнем небе можно было следить глазами за их полетом, пока они не исчезали из виду. И сердца осажденных сжимались тоской, когда их уносило ветром к Германии. Многим из этих воздушных вестников предстояло затеряться. Сам Морис два раза писал сестре Генриетте, не зная, получила ли она его письма. Воспоминания о ней и Жане казались ему чем-то отдаленным, существовавшим где-то в глубине обширного света, откуда ничто не доходило теперь до защитников Парижа, и юноша редко думал о них, как о привязанностях, оставленных за рубежом иного бытия. Все существо Мариса было слишком поглощено беспрерывной бурей уныния и экзальтации, среди которой он жил. С первых чисел января, когда началась бомбардировка кварталов левого берега Сены, в нем опять забушевал гнев. До тех пор Марису казалось, что неприятель не хочет прибегать к этой крайней мере из человеколюбия, тогда как медлительность прусаков объяснялась просто тем, что им было трудно установить орудие. Теперь же, после того, как одним снарядом убило в Вальдеграс двух маленьких девочек, Мари самовладела бешеное презрение к этим варварам, которые убивали детей и грозили сжечь музеи и библиотеки. Впрочем, после первых дней испуга бомбардируемый Париж снова зажил своей жизнью полной геройского упорства. После неудачи под Шампиньи была сделана всего одна злополучная вылазка со стороны бурже, и вечером, когда под огнем орудий крупного калибра, громивших форты, пришлось очистить Авронское плато, Марис впал в неистовство, охватившее весь город. Возраставшая непопулярность, грозившая низвергнуть генерала Трушу вместе с правительством национальной обороны, дошла до того, что они решились на последнюю отчаянную и бесплодную попытку. Почему они до сих пор отказывались вести в огонь 300 тысяч национальных гвардейцев, не перестававших предлагать свои услуги, требуя своего участия в общем великом деле? Это и была та гигантская вылазка массой, неудержимым потоком, который осажденные добивались с первого дня. Париж, прорвавший плотины и затопивший прусаков колоссальной волной своего населения. Правительству не оставалось ничего более, как уступить этому порыву отчаянной храбрости, хотя оно и было уверено в новом поражении. Но чтобы ограничить размеры предстоящих потерь, с действующей армией отрядили всего 59 батальонов мобилизованной национальной гвардии. Настал канун 19 января. В осажденной столице был настоящий праздник. Несметные толпы на бульварах и в Елисейских полях смотрели на проходившие полки, которые с музыкой во главе распевали патриотические песни. Дети, женщины бежали за ними. Мужчины влезали на скамьи и кричали им пламенные пожелания победы. На другой день все население бросилось к триумфальной арке, охваченное безумием надежды, когда поутру пришло известие о занятии Монтрту. Ходили эпические рассказы о неодолимом натиске Национальной гвардии. Прусаки опрокинуты, и Версаль будет взят до вечера. Каков же был удар, когда при наступлении Сумерек стало известно о неизбежном поражении? Пока левая колонна занимала Монтр-Ту, Центральная, одолевшая ограду Бюзанвальского парка, разбилась о другую, внутреннюю ограду. Настала оттепель, частый мелкий дождичек размыл дороги и орудия, отлитые на деньги, собранные по подписке. Эти пушки, в которые Париж вложил всю душу, не могли быть доставлены на место действия. Справа колонна генерала Дюкро, вступившая слишком поздно в бой, отстала от других. Ничего нельзя было сделать, и трошу подал сигнал к общему отступлению. Французы покинули Монтерту, покинули Сен-клу, тотчас подоженные прусаками. И когда совсем стемнело, на горизонте Парижа пылало зарево громадного пожара. Тогда Марис сам почувствовал, что наступил конец. В продолжении четырех часов под убийственным огнем прусских укреплений, Он не выходил из Бюзанвальского парка, где держались национальные гвардейцы. А в следующие дни, вернувшись в Париж, Морис старался вдохнуть в них мужество. Национальная гвардия в самом деле с честью постояла за себя. А в таком случае разве неудача не являлась прямым следствием тупоумия и предательства начальников? На улице Револи Морис наткнулся на толпы народа, кричавшие «Долой, трошу!» «Да здравствует коммуна!» То было пробуждение революционных страстей, новое направление умов, до того тревожное, что правительство национальной обороны, опасаясь своего неспровержения, сочло нужным принудить генерала Трушу подать в отставку и заменило его генералом Винуа. В тот же день Марис зашел на публичное собрание в Бельвилле и слышал, как там требовали вторичной вылазки всей массы. Идея была безумна, он понимал это, и все же сердце его забилось сильнее при виде такого упорного стремления победить врага во что бы то ни стало. Почему не попытаться сделать чудо, когда все погибло? И целую ночь он промечтал о чудесах. Прошла еще одна томительная неделя. Париж умирал без единой жалобы. Магазины не отворялись более, редкие прохожие не встречали экипажей на пустынных улицах. Сорок тысяч лошадей было съедено, и теперь за дорогую цену покупали собак, кошек и крыс. С тех пор, как вышла вся пшеница, пекли хлеб из риса с овсом, черный, клейкий и неудобоваримый. А между тем, чтобы достать положенную порцию, 300 граммов на человека, осажденные выстаивали против булочных по целым часам бесконечными вереницами. «Ах, эти горькие мытарства-осады!» Эти несчастные женщины, дрожащие под проливным дождем, с окоченелыми ногами, по щиколотку в жидкой грязи — все это страшное бедствие громадной столицы, которая не хотела сдаваться, геройски перенося неслыханные невзгоды. Смертность утроилась, театры были обращены в лазареты. В ночное время некогда пышные городские кварталы погружались в гробовую тишину, в непроглядный мрак, точно предместье проклятого города, опустошенного чумою. И в этом жутком молчании, в этой тьме, слышался только беспрерывный грохот бомбардировки, вспыхивали молнии пушечных выстрелов, зажигая сумрачный горизонт зимнего неба. Вдруг 29 января Париж узнал, что Жюль Фавр уже третий день ведет с Бисмарком переговоры о перемирии. В то же время стало известно, что хлеба остается всего на 10 дней, короткий срок, в который едва успеют снабдить город новыми съестными припасами. Предстояла самая жестокая капитуляция. Мрачный, ошеломленный горькой истиной Париж не противился более. Того же самого числа в полночь раздался последний пушечный выстрел. 29-го, когда немцы заняли форты, Морис вернулся со 115-м полком на прежнее место стоянки со стороны Монружа под прикрытие укреплений. Тут для него началось какое-то смутное существование, полное лени и пожирающей лихорадки. Дисциплина страшно ослабела, солдаты распустились и бродили где вздумается, в ожидании, что их пошлют по домам. Марис нервный, недовольный, по-прежнему оставался растерянным, и его тревога переходила в выступление при малейшем толчке. Он жадно прочитывал революционные газеты, и трехнедельное перемирие, заключенное с единственной целью дать время Франции созвать национальное собрание, которое приступило бы к окончательным переговорам о мире, представлялось ему за подней последним предательством. Даже если Париж будет вынужден капитулировать, Марис заодно с Гамбеттой стоял за продолжение войны на Луаре и на Севере. Печальная участь восточной армии, позабытая и принужденная отступить в Швейцарию, привела его в бешенство. Последовавшие затем выборы окончательно взорвали Мариса. Случилось то, что он предвидел. Трусливая провинция, раздраженная сопротивлением Парижа, непременно хотела мира, стремилась восстановить монархию еще под жерлами прусских пушек. После первых заседаний в Бордо Тьер, выбранный в 26 департаментах, облеченный исполнительной властью, сделался в его глазах чудовищем, человеком, способным на всякий обман и на всякое преступление. Гнев Мариса никак не мог улечься. Он выходил из себя, считая мир заключенный монархическим собранием верхом позора, и впадал в неистовство при одной мысли об ужасных условиях, поставленных врагом. Контрибуция в 5 миллиардов, уступка Меца, Эльзаса. Франция изойдет кровью от этой неисцелимой зияющей раны. И вот в последних числах февраля Марис решился дезертировать. В одной из статей договора говорилось, что солдаты, находящиеся в Париже, будут обезоружены и отправлены на родину. Он не хотел дожидаться такой развязки. Ему казалось, что сердце у него будет вырвано из груди, если он покинет землю доблестного Парижа, вынужденного к сдаче только голодом. И Марис бежал. Он нанял на улице Орти, на вершине холма Мулен, в шестиэтажном доме тесную меблированную комнату, род светелки, откуда виднелось безбрежное море городских крыш от тюлерей до Бастилии. Бывший товарищ по юридическому факультету одолжил ему сто франков. Впрочем, устроившись на новом месте, Морис записался в батальон национальной гвардии, и 30 сужалований в день было достаточно для его пропитания. Мысль о спокойной эгоистичной жизни в провинции внушала молодому человеку невыносимое отвращение. Даже письма от сестры Генриетты, которую он уведомил о себе на другой день по заключении перемирия, сердили его мольбами вернуться в Ремельи на отдых. Генриетта так пламенно желала этого. И он отказывался. Еще будет время приехать домой, когда во Франции не останется больше ни одного прусака. И Марис вел бродяжническую праздную жизнь, а его лихорадка все усиливалась. Он не страдал больше от голода и с величайшим наслаждением съел первый пшеничный хлеб. Париж, где не было недостатка ни в водке, ни в вине, бражничал теперь на прополую, постепенно впадая в беспросыпное пьянство. Но все же он оставался тюрьмою. немцы сторожили ворота, и сложная система стеснительных формальностей поневоле держала осажденных в заперти. Общественная жизнь по-прежнему была в застое, никакой работы, никаких дел. И целый народ прозябал здесь в ожидании, ничего не делая и окончательно развращаясь при ясном солнце наступающей весны. Во время осады хоть военная служба утомляла тело, занимала голову, а теперь население внезапно перешло к полнейшей праздности, отрезанной от остального мира. И Марис, как другие, бесцельно слонялся по улицам с утра до вечера, вдыхая воздух, насыщенный зародышами безумия, которое уже целые месяцы исходило от возбужденной толпы. Неограниченная свобода, предоставленная каждому, окончательно расшатала все основы. Морис читал газеты. посещал сходки, порой пожимал плечами, когда там высказывались уж чересчур возмутительные нелепости, и тем не менее возвращался домой, бредя насилиями, готовый на самые отчаянные выходки ради защиты того, что он принимал за правду и справедливость. Сидя в своей светелке, возвышавшейся над городом, юноша еще мечтал о победе. Говорил себе, что можно спасти Францию, спасти республику, пока не подписан мирный договор. 1 марта прусаки должны были вступить в Париж. Из всех сердец рвался вопль отчаяния и бешенства. Теперь на сходках Марис постоянно слышал обвинения собранию, Тьеру, всем деятелям 4 сентября, не хотевшим избавить великий, героический город от несмываемого позора. Сам он однажды вечером увлекся до того, что выступил с речью. Он кричал, что весь Париж должен скорее умереть, защищая свои укрепления, чем впустить хоть одного прусака. Целые месяцы тревоги, ужаса и голода сбили с толку население, а теперь оно впало в бездействие, полное кошмаров, и терзалось подозрениями перед страшными призраками, плодами его собственной фантазии. Семена мятежа, естественно, нашли в нем благодарную почву, и он организовался совершенно открыто. То был один из моральных кризисов, какие можно наблюдать после каждой длительной осады. Возбужденный до крайности и обманутый патриотизм, напрасно воспламенявший души, переходит в слепую жажду мести и разрушения. Центральный комитет, избранный уполномоченными национальной гвардией, подал протест против всякой попытки к разоружению. Последовала шумная манифестация. На площади Бастилии развивались красные знамена, гремели пламенные речи, народу сбежалось, видимо-невидимо. Одного несчастного полицейского ни за что ни про что привязали к доске и бросили в канал, где до доконали насмерть, швыряя в него камнями. А два дня спустя, в ночь на 26 февраля, с разбуженный тревогой и набатом, увидел на бульваре Ботиньол группы мужчин и женщин, тащивших пушки. Он сам запрягся в одну из них вместе с другими, узнав, что народ взял эти орудия с Ваграмской площади, чтобы собрание не отдало их прусакам. Число пушек доходило до 170, и за неимением лошадей народ сам потащил их на веревках, подталкивал руками и таким образом поднял на вершину Монмартра свирепым ожесточением варварской орды, спасающей своих идолов. Когда 1 марта прусаки были принуждены удовольствоваться занятием на один день квартала Елисейских полей, расположившись на известных границах как «стадо боязливых победителей», мрачный Париж не шелохнулся. Улицы оставались пустыми, дома были наглухо заперты. Весь город словно вымер, окутанный громадным траурным флером. Прошло еще две недели, Марис больше не отдавал себе отчета в том, как он живет, в ожидании чего-то неопределенного и чудовищного, что должно было наступить. Мир был окончательно заключен, и собранию предстояло во дворице в Версале 20 марта, но для Мариса это еще не был конец. Напротив, он ждал начала какого-то ужасного мщения. 18 числа, только что встав с постели, Марис получил письмо от Генриетты. Сестра опять умоляла его приехать к ней в Ремельи, с глубокой нежностью угрожая ему, что она сама приедет за ним в Париж, если он слишком замедлит доставить ей эту величайшую радость. Далее она уведомляла брата о Жане. Расставшись с Генриеттой в конце декабря, чтобы присоединиться к Северной армии, Капрал заболел злокачественной лихорадкой и лечился в больнице в Бельгии. Только на прошлой неделе он подал весть о себе и писал, что, несмотря на слабость, уезжает в Париж, где решил поступить на службу. В заключении письма Генриетта просила Мариса сообщить ей точные сведения о Жане, если они увидятся друг с другом. Тут Марис, устремив глаза на развернутое письмо, предался нежным воспоминаниям. Генриетто, Жан, его любимая сестра и брат по несчастью и жалости. Боже, как эти два любимых существа были далеки от его ежечасных мыслей с тех пор, как в нем бушевала буря. Сестра писала ему, что не успела дать Жану его адреса на улице Орти, и Марис намеревался в тот же день навести о нем справки в военных бюро. Но едва он вышел из дома, как на улице Сен-Тоноре наткнулся на двух товарищей по батальону, которые поспешили рассказать ему о событиях минувшей ночи и утра на Монмартре. Потом все трое пустились бежать, как сумасшедшие. «Ах, этот день, 18 марта!» Он наэлектризовал Мариса до окончательного забвения всего остального. Впоследствии юноша не мог ясно припомнить, что он говорил и делал тогда. Сначала он бежал во всю прыть, взбешенный попыткой правительства захватить врасплох защитников Парижа до рассвета, чтобы обезоружить город, овладев манмартерскими пушками. Тьер, возвратившийся из Бордо, очевидно, обдумывал это нападение целых два дня с целью дать возможность собранию безбоязненно провозгласить монархию в Версале. Потом Марис вспомнил, как уже на самом Монмартре около девяти часов утра его воспламенили рассказами о победе, о тайном прибытии войска, о задержке у неприятеля упряжных лошадей, что было на руку национальным гвардейцам и дало им время взяться за оружие. Приведенные солдаты не решились стрелять в женщин и детей. Перевернув ружья прикладом вверх, они братались с народом. После этого Мари сносился по городу, чувствуя уже с полудня, что Париж принадлежит кому не даже без всякого сражения. Тьер и министры бежали из Министерства иностранных дел, где собрались было на заседание. Все правительство бросилось в беспорядке к Версалю, а 30 тысяч войска, приведенного на скорую руку, оставили при отступлении 5 тысяч своих, павших на парижских улицах. Вечером около половины шестого Марис очутился на перекрестке одного из внешних бульваров среди группы иступленных мятежников и хладнокровно выслушал ужасный рассказ об убийстве генералов Леконта и Климана Тома. «Ах уж эти генералы! Ему пришли на ум седанские полководцы, жуиры и тупицы. Стоит ли их жалеть? Одним больше, одним меньше, не все ли равно?» Остаток дня прошел в том же возбуждении, исказившем в голове Мариса все пережитые понятия. Унитеж, которого, казалось, требовали сами камни мостовой, разрастался с каждой минутой. Он охватил Париж, поработил его и с непредвиденным торжеством отдал, наконец, около десяти часов вечера ратушу во власть Центрального комитета. Члены его сами не понимали, как очутились там. Но один эпизод особенно врезался в память молодого человека. Его внезапная встреча с Жаном. Тот же три дня находился в Париже, куда прибыл без гроша в кармане, еще слабый, изнуренный лихорадкой, два месяца продержавший его в стенах брюссельского госпиталя. Немедленно по приезде он наткнулся на капитана Раво, служившего раньше в 106-м полку, и был зачислен им в свою роту в 124-й полк. Жан опять надел капральские нашивки и в тот вечер как раз вышел последним из казармы принца Евгения со своим отрядом, чтобы отправиться на левый берег Сены, куда было приказано стянуться всей армии. Вдруг на бульваре Сен-Мартен внезапно хлынувшая толпа народа остановила его, поднялся крик, и их собирались обезоружить. Капрал, не теряя присутствия духа, потребовал, чтобы его оставили в покое. Ему нет дела до всей этой неурядицы, он просто хочет исполнить распоряжение начальства, не причиняя никому зла. В эту минуту послышался удивленный возглас, и подошедший Марис бросился на шею Жана, по-братски обнимая и целуя товарища. «Как это ты?» — сестра мне писала. «Еще сегодня утром я хотел идти разыскивать тебя в военных бюро!» Крупные радостные слезы застилали глаза Капрала. «Ах ты мой сердешный! Уж как я рад, что вижу тебя! Ведь я тебя разыскивал, да где тут найдешь человека в этом вертепе?» Толпа продолжала шуметь, и Морис обернулся. позвольте ко мне, граждане, поговорить с ними толком. Это славные ребята, ручаюсь за них!» Он взял друга за обе руки и вымолвил, понизив голос. «Ведь ты останешься с нами, не так ли?» Лицо Жана выразило глубокое изумление. «То есть, как это, с вами?» Он слушал с минуту, как Морис возмущался против правительства, против армии. Юноша напомнил ему обо всем, что они выстрадали, объяснил, что теперь наступило время, когда власть должна перейти в их руки, бездарные и трусы понесут кару, и республика будет спасена. Но по мере того, как Жан старался понять товарища, его спокойное лицо необразованного крестьянина омрачалось возраставшим чувством печали. «Ну нет, голубчик, нет. Я не останусь с вами, я на такое дело не пойду». «Капитан приказал мне идти с моими людьми к Вожерар, и я иду. И если бы над нами разразился гром небесный, я все равно пошел бы. Это так и следует, ты сам должен понимать». Он наивно рассмеялся и прибавил "Ступай, ка ты лучше с нами, вот что!» Но Морис с негодованием выпустил его руку. С минуту они стояли друг против друга. Один, увлеченный взрывом безумия, обуявшего весь Париж, этой заразы, пришедшей издалека, развившейся из вредной закваски последнего царствования. Другой же, сильный своим здравым смыслом, нетронутый растлением благодаря тому, что он вырос на почве труда и бережливости. А между тем они были братьями, связанными крепкими узами, и им было больно, когда внезапно поднявшаяся дня разделила их. «До свидания, Марис. «До свидания, Жан!» «Это 79-й полк», хлынув плотной массой из соседней улицы, отбросил толпу на тротуары. Снова поднялся крик, но никто не осмелился загородить дорогу солдатам, которых офицеры увлекали вперед. И маленький отряд 124-го полка, освободившись от тисков, мог двинуться в путь, не незадерживаемый более. «До свидания, Жан!» «До свидания, Марис. Они еще раз махнули друг другу рукой, уступая роковой неизбежности разлуки, но сердца их были полны взаимной братской любовью. В следующие дни Марис позабыл о Жане среди необыкновенных событий, сменявшихся с такой быстротой. 19-го Париж проснулся без правительства, скорее удивленный, чем испуганный известием, что внезапный порыв паники унес ночью в Версаль и армию, и общественные учреждения, и министров. А так как в то яркое мартовское воскресенье погода была великолепна, то весь город преспокойно высыпал на улицы поглазеть на баррикады. Большая белая афиша от Центрального комитета, сзывавшая народ на общинные выборы, была очень разумно составлена. Удивительным показалось только то, что под ней красовались подписи совершенно незнакомых лиц. На заре коммуны Париж восстал против Версаля, ожесточенный всем, что ему пришлось выстрадать, преследуемый подозрениями. Здесь царила абсолютная анархия, борьба мэров с Центральным комитетом, бесполезные попытки к примирению со стороны мэров, когда Центральный комитет, еще не вполне уверенный в том, что вся национальная гвардия на его стороне, продолжал скромно добиваться только муниципальных прерогатив. Выстрелы, вызванные мирной манифестацией на Вандомской площади, Несколько жертв, обогревших своей кровью мостовую, послужили первым сигналом к междуусобию, заставили Париж первый раз содрогнуться от ужаса. И пока победившее восстание окончательно овладевало всеми министерствами и присутственными местами, в Версале гнев и страх приняли грозные размеры. Правительство спешило собрать достаточное количество военных сил для отбития атаки, ожидавшейся в самом скором времени». лучшие войска Северной и Луарской армии были созваны на скорую руку. В каких-нибудь 10 дней под Версалем собралось около 80 тысяч человек, и уверенность в победе вернулась с такой быстротой, что уже со 2 апреля две дивизии, открыв наступательные действия, отняли у инсургентов Пито и Курбвуа. Только на другой день, когда Марис пошел со своим батальоном брать Версаль, Перед ним в горячке воспоминаний встало печальное лицо Жана, кричавшего ему: До свидания! Атака версальцев поставила в тупик и возмутила Национальную гвардию. Три колонны, состоявшие приблизительно из 50 тысяч солдат, бросились еще с утра на бужевали мидон, чтобы захватить монархическое собрание и убить сутьера. то была стремительная массовая вылазка, которую с такой горячностью требовали во время осады, и Морис подумал, что, вероятно, найдет Жана там, в числе убитых на поле сражения. Однако мятежники были сразу обращены в бегство. Батальон Мариса едва успел добраться до Бержерского плато по дороге в Рейль, как вдруг бомбы с Мон-Валерьена стали падать в их ряды. Инсургенты опешили. Одни из них полагали, что форт занят товарищами, другие рассказывали, будто комендант дал обязательство не стрелять. Безумный ужас овладел людьми, батальоны смешались и повернули к Парижу, а голова колонны, захваченная генералом Винуа, подверглась избиению в рейле. Тут Марис, ускользнув от побоища, весь дрожа, не остыв еще после битвы, воспылал окончательной ненавистью к мнимому правительству порядка и законности, которая допустила Прусаков разбить себя на всех пунктах и расхрабрилась только теперь, когда стала грометь Париж. А немецкие армии были еще здесь, от Сен-Денида Шарантона, и могли любоваться бесподобным зрелищем гибели целого народа. Немудрено, что среди мрачного разрушения, охватившего Мариса со всех сторон, он одобрил первые крутые меры, к которым прибегла коммуна. постройку баррикад, заграждавших улицы, аресты заложников, архиепископа, священников, бывших должностных лиц. С обеих сторон уже начались жестокости. Версаль расстреливал пленных. Париж издал декрет, угрожая, что за каждую голову коммунара падут три головы заложников. После стольких ударов и катастроф у Мариса исчез последний остаток рассудительности, рассеянный вихрем неистовства, несшимся отовсюду. Комунна стала представляться ему мстительницей за весь вынесенный позор, избавительницей, которая несла железо для ампутации зараженных членов и огонь для выжигания язв. Правда, все эти идеи не особенно ясно укладывались в его голове. Образованный человек взывал в нем просто-напросто к классическим воспоминаниям о свободных торжествующих городах, о союзе богатых провинций, предписывавших миру свои законы. Если Париж увлекал молодого человека, то потому лишь, что Марис видел его в своих мечтах, покрытым славою, пересоздающим Францию на иных основах справедливости и свободы и перестраивающим новое общество после того, как гнилые развалины прежнего будут сметены с лица земли. Правда, после выборов имена членов коммуны немного удивили его странным смешением умеренных, революционеров, социалистов, всевозможных толков. Им-то и доверялось великое дело этого пересоздания. Он знал многих из них и считал их людьми заурядными. Не споткнутся ли и не стушуются ли лучшие из этих главарей среди путаницы идей, которые они проповедуют? Однако в день торжественного провозглашения коммуны на площади ратуши, под гром пушечных выстрелов и шелест красных знамен, развивавшихся по ветру, Марису, снова на наэлектризованному надеждой, хотелось все забыть. Прежняя иллюзия опять воскресла в нем под давлением острого кризиса болезни среди живости одних и восторженной веры других. В течение всего апреля Марис дрался близ Нии. Ранняя весна осыпала роскошным цветом сирень, кровопролитная междуусобица происходила среди нежной зелени садов, и национальные гвардейцы возвращались по вечерам в Освояси с букетами на ружьях. Теперь под Версалем сосредоточилась такая масса войска, что явилась возможность сформировать две армии. Одну боевую, под начальством маршала Макмагона, другую резервную, под командой генерала Винуа. Что же касается коммуны, у нее было около ста тысяч солдат мобилизованной национальной гвардии и почти столько же постоянной, но из них участвовало в военных действиях самое больше 50 тысяч. И с каждым днем план атаки версальцев обозначался все яснее. После Нии они заняли замок Бекон, потом Аньер, единственно с тем, чтобы стянуть линию обложения, так как рассчитывали войти в город через ворота Пуан-Дюжур, едва только им удастся прорваться за городскую стену в этом пункте, под прикрытием перекрестного огня с Мон-Валериена и форта Исси. Мон-Валериен находился уже в их руках, и все их усилия были направлены к тому, чтобы овладеть фортом Исси, пользуясь земляными укреплениями, построенными пруссаками. Со средины апреля ружейная перестрелка и канонада не прекращались. В Левлуа в ии происходили непрерывные битвы. Стрелки полили ежеминутно, днем и ночью. Пушки крупного калибра, установленные на вагонах, снабженных блиндажами, двигались вдоль окружной железной дороги, обстреливая Аньер через Левлуа. Но в Ванве, а в особенности в Исси, свирепствовала усиленная бомбардировка. От нее дрожали все стекла в Париже, как в самые ужасные дни осады. И вот 9 мая, когда с первого же натиска Форт-Исси окончательно попал в руки Версальской армии, это послужило знаком неизбежного поражения коммуны и произвело панику, толкнувшую инсургентов на самые рискованные шаги. К учреждению Комитета общественного спасения Марис отнесся сочувственно. Ему приходили на память страницы из истории — «Разве не пробил час энергичных мероприятий, если хотели спасти Отечество?» Из всех совершенных в то время насилий только одно стеснило ему сердце тайной грустью — это неспровержение вандомской колонны. И Марис упрекал себя в этом как в ребяческой слабости. У него в ушах все еще раздавались рассказы деда о Маренго, Аустерлице, Ене, Эйлау, Фридланде, Ваграме, Москве, Эпические повествования, по-прежнему вызывавшие у него восторженный трепет. Другое дело срыть до основания дом убийцы Тьера или задержать заложников в виде гарантии и угрозы. Разве все эти меры не были справедливыми в отношении Версаля, ожесточившегося против Парижа, который подвергался такой бомбардировке, что бомбы сверлили крыши, убивая женщин? Мрачная потребность разрушения поднималась в нем по мере того, как приходил конец его радужным мечтаниям. Если идея справедливости и мщения должна быть раздавлена в крови, пускай же разверзнется Земля, преображенная среди одного из тех космических переворотов, которые обновляют жизнь. Пусть рухнет Париж! пусть он лучше пылает, как необъятный костер очистительной жертвы, чем вернется к своим порокам и бедствиям, к обветшалому устрою общества, испорченного возмутительной несправедливостью. И Марис стал питать другую мрачную мечту. Гигантский город обращен в пепел, ничего, кроме дымящихся головней по обеим берегам сены, рано выезжено огнем, катастрофа без имени, без примера, создает иной обновленный народ. поэтому его еще больше разжигали ходившие по городу росказни о том, будто бы под целыми кварталами подведены подкопы, подземелья набиты порохом, все здания готовы взлететь на воздух, а заложенные мины соединены между собою электрическими проводами и достаточно одной искры, чтобы воспламенить все за раз. Говорили, будто в городе имеются такие громадные запасы горючих веществ, в особенности керосина, что с помощью их можно превратить все улицы и площади в потоки и моря пламени. Комуна дала клятву, что если верцальцы пойдут в Париж, ни один из них не проникнет за баррикады, замыкающие перекрестки, что мостовые разверзнутся, здания рухнут и столица запылает. Марис увлекся этой дикой фантазией от того, что в нем заговорило глухое недовольство против самой коммуны. Его приводили в отчаяние ее руководители, он чувствовал, что она бессильна, что ее тянут разные стороны чересчур разнородные элементы, что она изнемогает, утрачивает свою солидность, становится глупой по мере того, как растут угрожающие ей опасности. Из всех обещанных ею социальных реформ она не могла осуществить ни одной, и теперь Морис был уже уверен, что она не оставит за собою ничего прочного. Но главное зло прежде всего происходило от соперничества ее коноводов, от вечных подозрений, точивших каждого из ее членов. Многие уже из числа умеренных и недоверчивых не присутствовали больше на заседаниях. Другие же действовали под хлесткими ударами событий, дрожали перед возможной диктатурой, дошли до того предела, когда группы революционных собраний начинают взаимное истребление под предлогом спасения Отечества. После клюзере, после Домбровского попал под подозрение и рассель. Деликлюс, избранный гражданским делегатом на военное время, ничего не мог добиться сам, несмотря на свой громадный авторитет. И великое социальное усилие, к которому сводился настоящий переворот, разменивалось на мелочи вследствие того, что эти люди, пораженные бессилием и доведенные до отчаяния, с каждым часом становились все более и более одинокими. А в городе тем временем росла паника. Париж, сперва раздраженный против Версаля, трепетавший перед мучениями осады, отошел теперь от коммуны. Насильственное привлечение к делу восстания, декрет, обязывавший всех жителей моложе сорока лет браться за оружие, возмутили миролюбивых людей и вызвали массовое бегство. Одни бежали через Сен-Дени, переодетые, с подложными эльзасскими паспортами. Другие, пользуясь ночной темнотой, спускались при помощи веревок и приставных лестниц в ров за укреплениями. Богатые буржуа давным-давно оставили город. Ни одна фабрика, ни один завод не открывались. Ни торговли, ни работы. Праздная жизнь тянулась по-прежнему в тревожном ожидании неизбежной развязки. А народ продолжал существовать одним жалованием национальных гвардейцев — по 30 су в день. Эти деньги выплачивались теперь из миллионов, захваченных в государственном банке, и многие дрались только ради этих 30 су, которые в сущности являлись причиной и оправданием мятежа. Целые кварталы опустели, лавки закрылись, фасады домов поражали своим мертвенным унынием. Под ярким майским солнцем по пустым улицам тянулись только похоронные процессии убитых неприятелем инсургентов. Они отличались суровой торжественностью, Духовенство здесь отсутствовало, и за погребальными дрогами, покрытыми красным знаменем, следовала толпа с букетами иммортелей. Закрытые для богослужения церкви каждый вечер обращались в клубные залы. Выходили одни только революционные газеты, все другие были запрещены. То был... разрушенный Париж, продолжавший питать против собрания неприязнь республиканской столицы и вместе с тем начинавший бояться коммуны. Он жаждал поскорее от нее избавиться, особенно под влиянием страшных рассказов о ежедневных арестах заложников, о бочках с порохом, спущенных в водостоки, где будто бы дежурили люди с факелами, ожидая сигнала. Тогда Морис, не бравший в рот водки, понемногу втянулся в пьянство, заражаясь общим примером. Теперь, если он стоял на каком-нибудь из передовых постов или проводил ночь в карауле, ему случалось выпить за компанию рюмку-коньяку. Но стоило ему пропустить другую, как он приходил в возбужденное состояние среди паров алкоголя, веявших ему в лицо. Это была захватывающая эпидемия, хронический запой, унаследованный от первой осады и усилившийся при второй. Население, нуждаясь в хлебе, имело в волю водки и вина, которые стояли целыми бочками. И люди пьянствовали, возбуждаясь от одной единственной капли. Первый раз в жизни, 21 мая, в один из воскресных дней, Марис вернулся вечером пьяный на улицу Орти, где время от времени ночевал. Он опять провел целый день в НИИ за перестрелкой и пил с товарищами в надежде победить овладевшую им страшную усталость. Потом, совсем охмелев и выбившись из сил, он пришел домой и бросился на постель в своей комнате, приведенный сюда только инстинктом, потому что впоследствии ни за что не мог сообразить, каким образом он здесь очутился. На другой день солнце было уже высоко, когда его разбудили звуки набата, треск барабанов и сигналы трубачей. Накануне со стороны Пуан-Дюжур, версальцы, видя, что ворота никем не охраняются, свободно проникли в город». Едва Морис спустился вниз, наскоро одевшись, с ружьем на перевязи, как группа растерянных товарищей, встреченная им возле мэрии округа, принялась рассказывать ему о событиях последнего вечера и ночи. С такой поспешностью и до того не связано, что сначала он решительно ничего не понял. Уже десять дней, как «Форт Исси» и большая батарея Монтру с помощью «Мон обстреливали городскую стену, вследствие чего держаться у ворот Сен-Клу не стало никакой возможности. и на следующий день хотели сделать нападение на город, как вдруг один прохожий, около пяти часов, видя, что ворота никем не охраняются, просто поманил рукою солдат из траншеи, которая находилась всего в 50 метрах оттуда. Недолго думая, две роты 37-го пехотного полка тотчас вошли в Париж, а за ними последовал весь четвертый корпус под командой генерала Дуэ. В продолжении целой ночи войска валили беспрерывным потоком. В семь часов дивизия Верже спустилась к Гринельскому мосту и дошла до самого Трокодоро. В девять генерал Клиншан брал уже Пасси и Мюэт. В три часа утра первый корпус расположился бивуаком в Булонском лесу, и в то же время дивизия Брюа перешла Сену, чтобы овладеть северскими воротами и пропустить второй корпус, который под начальством генерала Сиссе должен был занять часом позже Гринельский квартал. Таким образом, утром 22 мая Версальская армия овладела Трокадеро и Муэтты на правом берегу и Гринелем на левом. Все это совершилось беспрепятственно, среди жестокого смятения растерявшейся коммуны, которая в бессильном гневе вопила о предательстве, предчувствуя неизбежную гибель и не зная, за что ухватиться. «Пришел конец, теперь остается только дать убить себя», — было первой мыслью Мариса, когда он понял случившееся. Между тем Набат отчаянно звонил, грохот барабанов становился все оглушительнее, не только женщины, но даже дети помогали строить баррикады, улицы наполнились лихорадочным движением батальонов, собранных на скорую руку и бежавших на свои боевые позиции. С полудня вечная надежда ожила в сердцах экзальтированных солдат коммуны, решившихся победить, едва они удостоверились, что версальцы почти не двигаются с места. Инсургенты опасались, что эта армия через два часа будет уже в Тюйлери. На самом же деле она действовала с крайней осмотрительностью и, наученная горьким опытом недавних неудач, даже преувеличивала тактику просаков, пользуясь полученным ею жестоким уроком. В ратуше Комитет общественного спасения и гражданский делегат на военное время Делеклюс занимались организацией и ведением обороны. Ходили слухи, будто они презрительно отвергли последнюю попытку противной стороны прийти к мирному соглашению. Это воспламенило общее мужество. Торжество Парижа опять становилось несомненным. Сопротивление обещало быть ожесточенным, а нападение неистовым в виду распаленной ложью и зверствами ненависти, которая пылала в обеих армиях. Весь тот день Марис провел вблизи Марсового поля и дома инвалидов, медленно отступая из одной улицы в другую и отстреливаясь. Он не мог найти своего батальона и дрался с незнакомыми товарищами. Они привели его на левый берег, куда он попал совершенно машинально. С четырех часов пополудня они защищали баррикаду, заграждавшую университетскую улицу у ее выхода на Эспланаду, и ушли оттуда только в сумерки, когда узнали, что дивизия Брюа, пробравшись вдоль набережной, овладела законодательным корпусом. Там их чуть не захватили, и коммунары едва успели спастись на Лильскую улицу, сделав большой обход через улицы Сен-Доминик и Бельшас. Когда наступила ночь, Версальская армия занимала уже линию, простиравшуюся от Ванфских ворот, мимо законодательного корпуса, Елисейского дворца, церкви Сент-Агюстен и Сен-Лазарского вокзала до Аньерских ворот. «Следующий день...» Вторник 23 мая, настоящий весенний день, яркий и солнечный, был ужасен для Мариса. Он примкнул к нескольким сотням коммунаров из разных батальонов, твердо державшимся еще во всем квартале от набережной до улицы Сен-Доминик. Но большинство их расположилось отдыхать на Лильской улице, в садах, окружавших большие особняки. Сам Марис крепко заснул на лужайке вблизи Дворца Почетного Легиона. С утра он подумал, что войска выступят из законодательного корпуса, чтобы отбросить коммунаров за укрепленные баррикады улицы Бак. Но прошли целые часы, а нападение не последовало. Враждующие стороны обменивались только выстрелами на удачу вдоль улицы. У версальцев был свой план, который развертывался с осторожной медлительностью. Они не хотели нападать с фронта на мощную твердыню, устроенную инсургентами из тюльрийской террасы, предпочитая обойти ее с двух сторон, справа и слева, подвигаясь вдоль городской стены, чтобы сначала овладеть Монмартром и обсерваторией, а вслед затем дружным натиском броситься на центральные кварталы и захватить их точно в гигантские силки. Около двух часов до Мариса дошел слух, что над Монмартром развивается трехцветное знамя. Только что была взята большая батарея на Мулен-де-Лагалет, сразу атакованная тремя корпусами, бросившими свои батальоны на холм с севера и запада по улицам Лепик, Соль и Монсини. Захвачены площадь Сент-Жорж, нотрдам дам де Лорет, мэрия на улице Друо, Новая Опера, а на левом берегу встречным движением, начавшимся с кладбища Монпарнас, войска овладели площадью Анфер и конным рынком. Инсургенты были ошеломлены. Такие быстрые успехи армии привели их в бешенство и ужас. Как Монмартр, славная и неприступная цитадель восстания, взят в какие-нибудь два часа? Марис отлично видел, как пустели ряды сторонников коммуны. Испуганные товарищи потихоньку удирали, чтобы вымыть руки и переодеться в блузу, из боязни тяжких репрессий. Распространился слух, что коммунаров обходят с тыла через круа руж, которые готовились атаковать. Баррикады на улицах Мартиньяк и Бельшас были уже взяты, и красные панталоны начали мелькать в конце Лильской улицы. Вскоре на своем посту остались одни лишь убежденные, остервеневшие. Морис и с ним человек пятьдесят других. Они решились умереть, перебив как можно больше этих наглых версальцев, которые поступали с коммунарами как с разбойниками и расстреливали пленных за боевой линией. С минувшего дня ненависть обеих партий возросла еще сильнее, те и другие пылали жаждой истребления. Мятежники умирали за свою мечту, тогда как армия кипела реакционными страстями, приходя в неистовство от необходимости продолжать войну. Около пяти часов, когда Марис с товарищами были принуждены окончательно двинуться за баррикады улицы Бак, отступая от одних ворот до других по Лильской улице и по-прежнему отстреливаясь, Ему вдруг бросились в глаза густые клубы черного дыма, вылетавшие из отворенного окна во дворце почетного легиона. То был первый пожар, вспыхнувший в Париже, и Марис в порыве иступленного безумия почувствовал дикую радость. «Час пробил, пускай весь город запылает сплошным гигантским костром, пусть огонь очистит мир!» Но тут его заинтересовало внезапное появление пяти или шести человек. Они торопливо вышли из дворца вслед за высокого роста молодцом, в котором Марис узнал Шуто, своего бывшего товарища по отряду в 106-м полку. Он уже видел его однажды в кепе с голуном, а после 18 марта проходимец, очевидно, повысился в чине, потому что щеголял весь в нашивках. Вероятно, он состоял при штабе какого-нибудь генерала, не принимавшего прямого участия в военных действиях. Марису вспомнилась история, слышанная мимоходом. Шуто проживал во дворце почетного легиона со своей любовницей и кутил на прополую, валяясь в грязных сапогах на роскошных кроватях и разбивая вдребезги зеркала выстрелами из револьвера потехи ради. Уверяли даже, будто его сожительница под предлогом торговли на рынке ежедневно выезжала куда-то в парадной карете, увозя с собой целыми тюками наворованное белье, часы и даже мебель. При виде прежнего товарища среди ватаги поджигателей, которые еще держали в руках жестянки из-под керосина, у Мариса сделалось гадко на душе. Сомнение овладело им, и он почувствовал, что теряет почву под ногами. Значит, ужасное дело, ради которого он жертвовал всем, может оказаться неправым, если такой мерзавец служит ему орудием. Прошли еще целые часы. Марис сражался уже только с отчаянием. В его душе осталась теперь одна лишь мрачная решимость умереть. Если он ошибся, то, по крайней мере, искупит это заблуждение своей кровью. Баррикада, замыкавшая Лильскую улицу на высоте улицы Бак, была построена очень прочно, так как состояла из мешков и бочек с землею. Кроме того, ее защищал глубокий ров. Марис отстаивал ее с жалкой горстью коммунаров, немногим более десятка человек. Они стреляли полулежа и убивали наверняка всякого солдата, рискнувшего показаться. Марис до самой ночи не тронулся с места, расстреливая весь имеющийся у него запас патронов, молчаливый и сосредоточенный в своем отчаянном упорстве. Он наблюдал, как сгущались клубы дыма, валившие из дворца почетного легиона, как ветер относил их на середину улицы, расстилая по земле, но при свете потухавшей зари пламя не было еще заметно. Вскоре вспыхнул другой пожар в соседнем особняке. И вдруг один из товарищей предупредил его, что солдаты, не смея показаться на улицу, собираются пройти через сады и дома, проламывая стены киркой. Это был конец. Они с минуту на минуту могли высыпать из-за угла. И в самом деле пламя, вырвавшееся из окна, осветило перед Марисом фигуру шуто с его подчиненными. Поджигатели выступлений лезли справа и слева в угловые дома со своими жестянками керосина и факелами. Полчаса спустя под сводом почерневшего ночного неба запылал весь перекресток, а Марис, по-прежнему лежа под прикрытием мешков и бочек, пользовался ярким светом пламени, чтобы убивать наповал неосторожных солдат, когда те отваживались выходить из ворот, показываясь в анфиладе улицы. «Как долго стрелял он таким образом?» У него исчезло всякое сознание времени и места. Теперь могло быть и 9 часов, а пожалуй, и десять. Гнусное дело, которое он совершал, невыносимо притило ему, как скверное вино, вызывающее отрыжку. Здания, горевшие вокруг, начали распространять жестокую жару, удушливую, жгучую атмосферу. Перекресток, замыкавший его грудой булыжника, обратился в укрепленный лагерь, защищенный пожарами под дождем сыпавшихся головешек. но ведь разве не было приказано поджигать кварталы, покидая баррикады, останавливать войска пылающей линией костров, сжечь Париж по мере уступки его неприятелю? И Марис уже чувствовал, что ни на одной улице бак дома объяты пламенем. Он видел, как за его спиной по небу разливалось громадное багровое зарево, слышал отдаленный грохот, точно загорался весь город. Направо, вдоль берега сены, должны были вспыхнуть другие гигантские пожары. Марис давно заметил исчезновение шуто, спасавшегося от пуль. Даже самые ожесточенные с товарищей Мариса удирали поодиночке, опасаясь, что их обойдут с тылу. Наконец он остался один, растянувшись между двух мешков с землею и заботясь только о защите баррикады с фронта, как вдруг солдаты, пробравшись сюда через дворы и сады, выскочили из-за одного дома на улице Бак и бросились к нему. Возбужденный этой роковой борьбой, Марис целых два дня не вспоминал о Жанне, а тому, в свою очередь, ни разу не приходила мысль о Марисе с тех пор, как он вступил в Париж со своим полком, примкнувшим к дивизии Брюа для большего усиления последней. Накануне Капрал сражался на Марсовом поле и на эспланаде инвалидов, а в тот день оставил площадь Бурбонского дворца лишь около полудня, чтобы брать баррикады в этом квартале до улицы Сен-Пер. И он, такой хладнокровный, мало-помалу ожесточился в этой братоубийственной войне в обществе товарищей, пламенно желавших одного поскорее убраться во свояси после стольких месяцев утомительного похода. Пленные, которых зачисляли в полки по возвращении из Германии, не переставали ругать Париж. А сколько ходило рассказов о разных мерзостях коммуны, приводивших Жана в бешенство, оскорбляя в нем чувство уважения к собственности и к порядку. Он так и оставался до сих пор прочной основой нации, благоразумным крестьянином, желающим мира, чтобы снова начать работать, приобретать деньги, набирать сил после погрома. Но в этой возраставшей ярости, заслонившей собою даже самые нежные опасения в его душе, Капрал особенно возмущался поджогами. Они доводили Жана буквально до иступления. «Как? Жечь дома, дворцы, из-за того, что тебя поколотили? Нет, уж это слишком!» На такие штуки способны одни лишь разбойники. Не дальше, как накануне, расстреливание инсургентов целыми массами коробило его, но тут он был сам не свой. расверепевший, с выкатившимися глазами, Жан неистовствовал рыча и топая. С несколькими людьми своего отряда он быстро выскочил на улицу Бак и сначала не заметил никого, полагая, что баррикада брошена. Потом вдруг между двух мешков с землею ему попался на глаза одинокий коммунар. Человек этот шевелился, прицеливаясь из ружья, и продолжая стрелять вдоль лильской улицы. Тут сама судьба подтолкнула Жана. Не помня себя, он бросился на инсургента и приколол его к баррикаде ударом штыка. Марис не успел даже оглянуться. Он громко вскрикнул и поднял голову. Пожары вокруг заливали их обоих ослепительным светом. Жан, старый дружище, неужели это ты? умереть да он хотел этого он с неистовым нетерпением добивался быть убитым но умереть от руки брата нет это было уже слишком это портило все отравляя самую смерть невыносимой горечью так это ты жан ты старина пораженный как громом отрезвившийся жан смотрел на него они были одни другие солдаты бросились в догонку за беглецами Вокруг них пламя пожаров подымалось все выше, окна зданий изрыгали потоки кровавого пламени, а изнутри жилищ доносился треск падавших потолков. Жан с громким рыданием бросился на землю возле Мариса, ощупывая его и стараясь приподнять, чтобы убедиться, нельзя ли спасти товарища. «Ах ты, бедняга мой сердечный!»